На меня оставилось следов на трубе и подоконнике. Что ещё? Лалач, дорогой, тебе же придётся изменить внешность. И изменить внешность. С одной стороны, мистру Файндлейтру всегда хотелось иметь тривольвер, с другой изменить внешность. Конечно же, без этого не бытис. Но тут надо действовать с умом. не переборщить. Но каким должен быть необходимый минимум? Насчёт одежды это понятно. Пиджак спортивного покроя и шляпа с мягкими полями вместо чёрного пиджака и котелка, может ещё галстук яркой расцветки. Лицо, очки убрать, усы добавить, приглядеться защёчные и каучуковые вкладыши. Так придётся изменить голос, если вдруг кто-то к нему обратится. Походка. что помогнуть подпятники, кроме того, не добавит ему роста. В детективных романах, кстати, не раз указывалось, что загадочный незнакомец в очках с тяжёлой роговой оправой всегда вызывал у полиции мысль о том, что предполагаемый убийца извлёк внешность. Мистер Файнлэттер же наоборот избавлялся от очков, поэтому никих подозрений у полиции возникнуть не могло. По делам ему приходилось бывать в Лондоне. Он купил длинные пшеничного цвета усы, подстриг их и перекрасил. Во время другой поездки и в другом магазине он приобрел подпятники и защечные вкладыши. Из магазина готовые одежды он вышел с пиджаком спортивного покроя и шляпой с широкими мягкими полями. Обсудил свои приобретения с лалача на... Согласился с тем, что всё идёт как по писаному, но однажды вечером Лалач: Дорогой мистер Файндлитер, что? Лалач, ты умеешь лазать по верёвке? Мистер Файндлитер: Дорогая, я думаю, любой в меру подвижный человек сможет спуститься по верёвке. Лалач: Да, но тебе придётся ещё подняться. Мистер Файндлитер: Ой! Гостю он, как всегда, себе говорил: "Спешите, ему было некуда". Он купил верёвку. "Хочу сделать качели для моего маленького мальчика. Но верёвка должна быть достаточно прочной, чтобы при необходимости выдержать и вес матери, вдвоём они весят примерно столько же, сколько и я". Теперь ему осталось только научиться зарезать по ней и качать мускулы. И мистер Фан Лейтер с энтузиазмом начал браться за любую тяжелую работу в саду, чем немало изумил Минни. Она уже не знала, поощрять я новую инициативу мужа или нет. Конечно, тяжелой работы в саду хватало, и она с удовольствием указывала мистеру Фан Лейтеру, как и что надо делать. С другой стороны, ей не хотелось, чтобы она оставалась крепким и сильным, тогда как она все расплывалась и расплывалась. Нарович убеждал его, что он слишком стар, чтобы вызывать интерес у других женщин. Работы в саду мистер Фанлитер не ограничился. Утром он делал зарядку в ванной, качал мышцы по вечерам. А как-то в уик-энд, когда ми мне уехала на несколько дней к сестре, снял пиджак и жилетку, обмотался верёвкой, надел макинтош и пошёл в Лакхаймский лес. Нашел подходящее дерево, залез на него, закрепил веревку по предложению. Лалашин учился вязать узлы и приступил к тренировке. Поначалу дело шло туго, но к моменту ухода из леса, на то, чтобы спуститься вниз, забраться наверх, развязать, сложить веревку, у него уходило две минуты и двадцать секунд. Правда, к этому достижению он шел долгих шесть месяцев. И он не переставал строить планы, днём и вечером обсуждая с Ладлем мельчайшие нюансы. Ведь он задумал идеальное преступление. Глава пятая. И идеальное преступление, как и успешно поставленная пьеса, требует генеральной репетиции. И вот как-то в июне, в среду, в четвёртом часу За неделю до дня Чея на Потр-Слейн появился странный мужчина. Ростом выше среднего, с необычной походкой. При каждом шаге он далеко выбрасывал ноги вперед. Мужчина подошел к воротам.